Над одиноким рыбачьим баркасом на фоне затянувших небо облаков кружат десятки, если не сотни чаек, белое на белом. Селея вышла из машины и немного потопталась на месте. Затекли ноги. Она давно не была в Мэне. Когда-то, несколько месяцев, работала именно здесь, в лаборатории Джексона в Бар-Харбор. В лаборатории, известной всему миру, Здесь впервые в истории медицины провели пересадку костного мозга. Они же открыли вирус, вызывающий рак грудной железы. Возможно, одна из первых путеводных нитей к загадке злокачественных опухолей. Сотни исследователей и в раз больше грызунов. причем за выведенной ими породой так называемой J.A.X. мышей стоят в очереди десятки лабораторий по всему миру. Ей предоставили 20 мышей, однако время для работы она смогла выкрыть только в выходные. Лаборатория была расположена на склоне горы в Акадии, одном из самых красивых американских национальных парков. Селия сразу вспомнила этот свежий, с привкусом соли, воздух, такой же, как тогда, груженный машинами паром, что медленно, почти незаметно отходит от причала. Пара ярко-красных старинных буксирчиков в ожидании контейнеровозов, которые не могут своим ходом зайти в гавань. Воздушный змей над островком. Время здесь остановилось в ожидании лучшего. Дэвид сжал её запястье. Они провели почти два часа в машине, и она с наслаждением прислушивалась к внезапно охватившему ее ощущению свободы. Вообще-то это было их первое совместное путешествие. Как будто отпуск, но не совсем. У Дэвида в руке медицинский саквояж. «Смотри, Дэвид! орел. она показала пальцем. «Вон там, над мостом!» Селия умела определять птиц. С детства заразилась отцовским увлечением. В их саду все было увешано разнообразными кормушками. «Видишь? Голова белая. Это орлан!» Они огромные. Вижу, вижу. Ты готова? Он так и не отпускал ее руку. Огромное низкое здание светло-бурого кирпича. Типичные пятидесятые. Строить и строить. Главное, быстро, не думая об эстетике. Узкие симметричные окна. Больница для ветеранов войны. еще той, Второй мировой. А сейчас здесь тоже развернулась война. Война с болезнью, которая не дает себя победить. От бессильной злости сжались челюсти, слюна стала кислой. Сели почему-то вспомнила бабушку. Если отец уйдет, то она останется одна во всем мире. Внезапно выглянуло солнце. Они с Дэвидом двинулись к главному входу. Силью раздражал хруст гравия под ногами. Ей сразу привиделись огромные перемалывающие читы косточки челюсти. Мрачное, безликое здание было вовсе не похоже на обычный дом престарелых, где в обязанности персонала входит создать хоть какой-то уют. А старики вынуждены провести в кирпичном каземате целых шесть месяцев. За это время действие препарата пройдет, все вернется на круги своя. Потеря памяти равнодушие, дезориентация. За провал экспериментаторов платят не они, а эти несчастные. Бенемин сказал, что с конца месяца будут пускать родственников. Нельзя же позволить бедным старикам таять в одиночестве. «Ни в коем случае. Страдать они не должны», — сказал он, но, похоже, сам не слишком верил в свои слова. «Ассилия и того меньше». Разумеется, для больного человека — больница, спасение и надежда. А для здорового? Многие из пациентов вообще не нуждаются ни в каком лечении. Ни в лечении, ни в особом уходе. Они прекрасно справляются сами. Вторую дозу получили меньше половины добровольцев, остальные обречены на медленное сползание в безжизненный, выморочный мир Альцгеймера. Ни один человек в мире, даже преступники, не заслуживает такой участи. Они подошли ко входу, и Дэвид отпустил ее руку. За всю поездку он произнес пару фраз, не больше. Возможно, все еще не уверен, что поступил правильно. После чувственного примирения он вообще не касался того, что произошло, но с не оставляла мысль, что до конца он ее не простил. Пусть и не простил, но съездить к отцу предложил именно Дэвид. «Лучше поехать», — сказал он. «Не исключено, потом он тебя не узнает». Охранник проверил у них документы, поглядывая то на прибывших, то на фотографии в правах. Но тут появился Бенимен. Все в порядке», — успокоил он охранника. «Это врачи. Я как раз шел встречать». «Архитектурным шедевром не назовешь. вместо приветствия сказал Дэвид. Селия огляделась. И в самом деле более скучной и невыразительные обстановки не придумаешь. Отсюда словно нарочно убрано все, что может привлечь внимание или порадовать неожиданным дизайнерским решением. Предсмертное подмигивание ламп дневного света под потолком. Некоторые трубки вообще не горят». Искусственные цветы в пластмассовых горшках, серый со скучной казённой желтизной линолеум на полу. Она подала руку Беннимену и передумала. Решила обнять. Он-то как раз заслуживает благодарности. В ответ тот довольно чувствительно, хотя и ласково похлопал ее по спине. «Спасибо, что разрешили приехать. Как тут вообще?» — спросил Дэвид, стараясь приглушить неуместные руководящие нотки. «Как вам сказать? Счастливым это время не назовешь, с какой точки зрения не смотри, пациентов или персонала. Но пока одним инцидентом все ограничилось». Беннимен поискал что-то деревянное, не нашел и решил заменить троекратным «тьфу». «Тьфу-тьфу-тьфу». -ть -ть «Могла повлиять резкая смена обстановки». Бенимин посмотрел на Селию. «Ваш отец потрясающе социален. У него уже десятки приятелей. Вы же понимаете, в этом возрасте трудно заводить новых друзей. Но он...» «Как бы объяснить?» «Настоящий солнечный луч. Своим спокойствием и юмором он заражает остальных. Там, где Тед, все спокойно». «Узнаю папу». Вроде бы с усмешкой а на самом деле с плохо скрытой гордостью, — сказала Сели. «А у вас какие новости?» «Успехи, если есть, то более чем скромные. Мы посмотрим внимательнее на Эрика Зельцера на следующей неделе. Тогда может что-то проясниться». «Я запросил разрешение на повторное МРТ для Генри Треш», — сообщил Беннимен. У нас тут рядом Мэн Медикал. Думаю, кто-то из вас тоже захочет присутствовать. Она сейчас получает мощные антидепрессанты. Насколько можно судить, немного успокоилась, но... Сами понимаете. Селия посмотрела на охранника. Вернее, почувствовала на себе его взгляд и подняла глаза. Тот смущенно улыбнулся, будто его застали за каким-то неприличным занятием. За спиной парня тянулся длинный коридор с закрытыми дверьми. Папа рассказывал, что его окно выходит на восток, так что ему выпала честь любоваться рассветом. Так и сказал. «Выпала честь». Прикинул из стороны света. Наверняка его палата с другой стороны здания. «Вы, естественно, хотите повидать отца». Бенимин словно угадал ее мысли. «Конечно». «Само собой. Он, как узнал, что вы приедете, места себе не находит. Он вас очень любит и скучает по вам. И я по нему очень скучаю. Пойдемте. Это с другой стороны. С видом на море». Она оглянулась на Дэвида. Тот кивнул и показал жестом. «Иди первый, я пойду за тобой». Странно. Момент показался ей неуместно торжественным. Словно юная девушка представляет строгому отцу своего жениха. Глупости, конечно. Однако очень важно, чтобы Дэвид его увидел и понял ужас, ожидающий ее потери. Беннимен двинулся по коридору, а не вдвоём следом. Охранник, тот, который только что ее разглядывал, приветливо кивнул.